Глава 78. Что мы находим в уединении? Одиночество это просто концепция. Это следствие того, что вы оказываетесь оторваны от тех, кто вас окружает. Вы чувствуете одиночество, когда ваша способность понять себя и примириться с собой зависит от взаимодействия с другими. Взаимодействие в меньшей степени связано с тем, как другие ведут себя по отношению к вам. А большей части оно отражает ваше собственное отношение к себе как следствие чужого поведения. Дело не в том, сколько человек нас окружает или любит. Дело в том, что для нас значит любовь и как она меняет наше отношение к тому, чем заполнена наша жизнь. Кажется, что присутствие рядом людей доказывает ваше единство и взаимосвязанность. Однако одновременно это подтверждает, что вы нуждаетесь не только в их присутствии, но и в одобрении и принятии. Можно чувствовать себя страшно одиноким в переполненной комнате, а в полном уединении ощущать связь с другими. Мы одиноки в такой степени, в какой являемся самостоятельными существами и осознаём себя таковыми. Другими словами, вы одиноки лишь в той мере, в какой сами так считаете. Отказаться от мысли о том, что уединение и одиночество это одно и то же, Важно прежде всего потому, что в священном бездействии мы находим нечто удивительно чуждое и ускользающее. Это происходит, когда вы перестаёте работать и позволяете себе просто быть. Когда вы перестаёте определять себя через роли, которые играете для других и для себя. Перестаёте смотреть на себя с позиции социума. Перестаёте оценивать себя и сравнивать с другими. Учитесь позволять себе не думать о том, что было бы приемлемо с точки зрения других. Вы не только начинаете себя слышать, но и осознаёте, что вы человек, способный слышать голос разума. У вас начинается диалог с самим собой более глубокий, более ясный и понятный, чем это возможно с помощью обычной речи. Хаксли писал: независимо от языка Независимо от интеллекта, интуиции и симпатий, человек не в состоянии по-настоящему ни с кем общаться. Ключевая суть любой мысли и любого чувства остаётся непередаваемыми, замкнутыми в непроницаемой комнате души и тела индивида. Наша жизнь проходит в вечном одиночном заключении. И в этом нет ничего плохого. вы начинаете видеть и понимать, кто вы, так как не пытаетесь больше играть роль ради кого-то. Вы существуете только для себя. Вы перестаёте вести себя в соответствии с чужими стандартами и начинаете действовать просто для того, чтобы жить, быть живым и здоровым, быть человеком. Вы даже не подозреваете, насколько это существенная часть вашей повседневной рутины. Как много привычных действий связано со стремлением получить одобрение со стороны внешнего мира, и как часто эти действия не соответствуют вашей сущности. В итоге вы всё больше теряете связь с собой. Уединение важнейшая практика из всех возможных. Она помогает осознать реальность и отделаться от мысли о том, как всё должно было бы быть. Уединение может и злить, и освобождать по одной и той же причине. оно позволяет вам остаться наедине с собой, чтобы лучше понять, кто вы, чем заняты и что вообще такое быть человеком, хорошим, плохим, странным, даже неприятным. У вас не остаётся иного выбора, кроме как начать размышлять над более масштабными вопросами, над фундаментальными причинами, над тем, как и почему всё происходит. Мы можем увидеть общую картину лишь Когда отойдём от неё на достаточное расстояние.